Глава 26. Прежде чем я успел оглянуться, чтобы увидеть свою судьбу, становится понятно, что источник шорохов — сотни мотыльков, ворвавшихся в спальню из коридора. Они пролетают мимо меня, касаясь крылышками и телами шеи, щек, уголков рта, осыпав уши и волосы своей пыльцой, нескончаемый поток мягких крыльев. В этом доме один ужас сменялся другим, и на моих глазах эта мотыльковая река вливается в широко раскрытый рот хиската, сразу устремляется в длинную глотку. Такую нежную еду жевать не требуется. А новые все прилетают, сотни новых, которые кормились на заплесневелых книгах. Я вбираю голову в плечи, чтобы они не забрались мне под воротник. Чудовище на кровати пожирает их сотнями и тысячами, хотя кажется, что они могут забить ему глотку и задушить. Перистальтические пульсации переплетенных колец показывают, что насекомые легко усваиваются, перемалываются и проталкиваются дальше, в извилистых катакомбах желудка змея. Этот жуткий спектакль настолько потряс меня, что к тому времени, когда мимо меня пролетел последний мотылек, я вырываюсь из гипнотической хватки хискота и поднимаю пистолет. Слуга бросается ко мне с торчащим изолборогом. Я укладываю его четырьмя последними патронами, которые оставались в пистолете, и отбрасываю оружие. Киска-то, похоже, не встревожил тот факт, что я отправил в небытие двоих из трех его защитников. Поглотив то, что прилетело к нему, он слизывает пыльцу мотыльков с губ шести рук и наблюдает за мной, облизываясь и облизываясь. Будь его язык раздвоенным и острым, словно у змеи, он бы выглядел менее отвратительным, чем широкий, длинный и человеческий, который теперь путешествует по множеству пальцев и очищает повернутые вверх ладони. «Шесть рук напоминают мне о многоруких божествах вроде индийской богини Кали, хотя хискот без крыла от дракона в нем ничуть не меньше, чем от змея. А широкий рос с грозными зубами мог бы заставить остановиться и Беавульфа. Мифы и легенды многих веков и королевств, казалось, слились в этой твари, самодовольной и тщеславной, превратившейся в главный из зол таящихся в глубинах этого мира». Когда я вытаскиваю револьвер из-за спины, он перестает облизывать руки, но вроде бы нисколько не волнуется. И отсутствие в нем страха нервирует, и мне хочется, чтобы он отпрянул всеми своими кольцами. Он, такая гротескная масса белесой чешуйчатой плоти, эти кольца так медленно раздуваются, сжимаются, извиваются и перекатываются, образуя восьмерки спирали, что на резкое движение он, похоже, не способен. да быстроты обычной змеи ему ой, как далеко. Тем не менее, его спокойствие показывает, что он или стал слишком самоуверенным, поскольку ему давно уже никто не угрожал, или мое предположение о его неповоротливости далеко от истины. Когда я поднимаю револьвер, выясняется, что он не быстрый, а хитрый. Всякий раз, когда он пытался проникнуть в мой разум, я его тут же отбрасывал. Его психический зов, который привлек Мотыльков, подействовал на меня, но я знаю, и он, судя по всему, тоже знает, что второй раз зов не сработает. Когда я приближаюсь к нему на два шага и прицеливаюсь, чтобы выпустить в его голову первую из шести пуль, не без труда изгоняя сгоняя дрожь из рук, чтобы пуля не пролетела мимо, Хискот показывает свой последний трюк и пока самый лучший. Я не знаю, как он узнал мое настоящее имя, как обнаружил рану, которая не закрылась и не закроется никогда. Может, у него есть возможность выйти в интернет, чтобы узнать обо мне всю правду, как это сделал Эд, новый друг Джоли. Он не пытается прокрасться в мой разум, как прежде, но с невероятной психической силой отправляет в него самое прекрасное лицо, которое я когда-либо видел. Лицо Сторми Левелин, когда она жила и дышала. Я отступаю на шаг, когда такой живой образ любимой девушки возникает перед моим мысленным взором. Это осквернение ее памяти, думать о ней в этой отвратительной клоаке. Но второй этап атаки Хиска-то еще хуже. Он создает другой ее образ, как могла бы она выглядеть через несколько дней после смерти, и показывает мне, какой она стала. Я едва не падаю на колени. Если бы он мог двигаться быстрее, я бы, конечно, присоединился в тот день к Сторме, потому что вид изуродованного пулями раздувшегося лица моей любимой обездвижил меня. Но монстр сползает с кровати необычайно медленно и допускает ошибку, показывая мне сторми в прогрессирующих стадиях разложения до такой степени ужасных рвущих душу, что они заставляют меня вспомнить кое-что очень важное. Сторми кремировали на следующий день после ее смерти. Она была чиста душой, а огонь очистил ее тело, поэтому тем, кто кормит смертвичиной, она не досталась и никогда не достанется. Шесть пуль с полом наконечником и медным корпусом, выпущенные из револьвера 38-го калибра, могут разнести голову дракона, особенно если каждый последующий выстрел производится с более близкого расстояния, чем предыдущий. Последний раз я нажимаю на спусковой крючок, приставив ствол к ненавистному черепу. Вроде бы я ставлю точку, да только забываю, что нервная система продолжает какое-то время жить и после смерти, а обезглавленная змея может метаться так же энергично, как живая.